Кир сосредоточился на своем сапоге и вошел в нафиг. «Веда времени простая. Три энергетические линии, переплетенные особым образом». Через секунду Кир набросил ее на покойника. «Если бы ему были дни, то маленькая иллюзия показала бы, сколько дней и ночей сменилось, если месяцы, то привязала бы к луне, а если годы...» Кир изумленно смотрел, как минуло 4 времени года, Затем еще 4, затем 2. Иллюзия застыла, показывая опадающую с дерева листву. «Этот труп лежит здесь два с половиной года», — выдал он вердикт. «Гром, что это за чертовщина? Тут должен только скелет остаться, а с ядовитыми дождями даже и костей бы не должно сохраниться». Гром пожал плеча. «А я откуда знаю все что мне известно что покойник совершенно не пострадал если конечно не учитывать что он мертв эй вы некроманты завязывайте и так 10 минут потеряли позвала спутника вальхатак не покинувшая седло не успели они проехать и 50 метров как наткнулись на целую группу покойников идентичных первым пять мужчин и две женщины лежали лицом вниз с идентичными рубленными ранами головы, великолепно сохранившиеся. «Я даже слазить не буду, чтобы их осмотреть», — заметил Гром. «Если бы я был кавалеристом, то сказал бы, что удар нанесен на полном скаку тяжелой шашкой. Их гнали всадники». «Не», — не согласился Скиф, «хотя на первый взгляд так оно и есть. Но гнали их не всадники. И били в спину, но вот только кто...» Посмотрите на их лица. На них застыл ужас. Такое выражение лица не бывает, когда за тобой гонится обычный конник. Гром пригляделся повнимательнее и вынужден был согласиться. Похоже, ты прав. Кир спрыгнул с лошади и поднял вырванный кусок асфальта. Альха, отвернись, попросил он девушку. Видя, что его просьба выполнена, он опустил обломок на голову ближайшего мужчины. Череп с треском смялся. «Не знаю, блин, что это были за всадники», — после минутного изучения произнес Кир, — «но у этого человека отсутствует мозг. Его там нет. Все на месте, а мозга нет. Гладкий, вылизанный словно языком череп». Закончив осмотр, скиф снова взлетел в седло. «И что ты думаешь?» — спросил он у Грома. «Ничего я не думаю». — отозвался бывший наемник. — Меня от этого места жуть берет. Мурашки по спине бегут размером со свистящего таракана. Хохол согласно кивнул. Всем было не по душе. Еще через 10 метров обнаружились новые трупы. Все были идентичны первому. Такое ощущение, что их специально укладывали. Через 20 минут скиф перестал обращать на покойников внимание. Их было много. Они проехали едва километр, а увидели уже несколько сутен погибших от неведомой смерти людей. «Может, увеличим скорость?» — взмолилась Альха. Кир отрицательно покачал головой. «Нельзя, милая. Если лошади повредят копыта или собьют подковы, мы отсюда вряд ли выберемся». Правда, вскоре трупов стало намного меньше, а затем они и вовсе исчезли. «Скоро центр!» Глядя на название улицы, сверяясь с карты, заметил Гром. «Еще немного и упремся в Москву-реку, а дальше нужно искать мост». «Моста нет», — подвел ток Гром, глядя на взорванное сооружение инженерной мысли. Прямо перед ними была Москва-река, одетая в границ, посередине одинокая опора, все, что осталось от моста. Это был уже третий мост, который они видели. Астаховский, Малый Устинский... Высокаяусский, все были подорваны во время беспорядков. «Надо искать дальше», разворачивая коня и направляясь в сторону Таганской площади, бросил Кир. «Рядом с ней большой Краснохолмский мост». «Ты думаешь, он уцелел?» С издевкой в голосе спросил Хохол. «Есть и остальные, даже самые небольшие, подорвали». «А у нас, кроме надежды, ничего нет», бросил Гром. «Либо мост, либо плыть» либо крюк длиной в сотню километров, а то и больше. Мы по Москве уже и так приличный километраж накрутили. Скоро начнет темнеть. Дойдем до Таганской площади, и если моста там нет, будем искать место для ночлега». Хохол молчал, понимая правоту товарищей. Альха вообще была удивительно спокойной, безграничная вера в мужа была для нее великолепным щитом. Спустя час они добрались до площади. Дорога заняла довольно много времени, поскольку близлежащие улицы и дворы были перекрыты баррикадами и обрушившимися домами. Кир не хотел рисковать лошадьми, Гром с ним согласился и пришлось искать обходной путь, что заняло довольно много времени. Несколько раз им попадались останки людей, погибших очень давно. Но теперь это были обычные покойники, выбеленные временем скелеты обряженные в расползшиеся от ядовитых дождей тряпки. «А если метро?» Глядя на чудом уцелевшую карту метрополитена, спросил Альха. «Войдем на Таганской, перейдем на Павелецкую и окармемся внутри кольца». «Не думай, что те, кто взрывал мосты, забыли о таком простом способе», немного подумал, ответил Скиф. «Но стоит проверить. Может, повезет. Хотя, честно говоря, не хочу я лезть под землю». Оттуда можно уже не вылезти. И будет у нас одна из самых больших в мире могил. Гром, не дожидаясь указания, развернул коня и направил его ко входу в метро. У входа он спрыгнул на землю и с хрустом потянулся, разминая затекшую спину. Я быстро! Бросил он, не оборачиваясь, и исчез в дверном проеме, давно лишенном дверей. Что-то похожее на них Кир видел на баррикадах, перекрывающих въезд на площадь. Вообще, баррикадная архитектура была довольно забавна. Все, что было под рукой, было свалено в огромные валы. Автомобили, срубленные наспех тополя и вязы, автобусы и троллейбусы, мусорные баки, лавочки и много других не менее странных предметов, типа огромных дверей, фонарных столбов и прочих элементов городского пейзажа, теперь были единым целым пока люди вновь не придут и не расчистят себе пути. Некоторые металлические части были сварены между собой, чтобы придать определенную прочность. Гром вернулся через пару минут. Скиф даже не успел прочесть обрывок информационного бюллетеня, приклеенного к афишной тумбе. В уцелевшей части рассказывалось о страшных смертях, захлепнувших агонизирующий мегаполис. «Город заклеснула волна дикого насилия. Каждый день находят трупы людей, разорванных в клочья. Никто не знает, кто это делает и почему. Цифра покойников перевалила за четыре десятка, и это только за последние две недели. Предполагают, что это дело рук». Дальше текст обрывался вместе с куском страницы. Кир глянул на дату поверху листка. 7 лет назад» уже после беспорядков, после голода и чумы, кто-то разрывал людей в клочья. «Там все затоплено», — услышал Киргул грома. «Все до середины эскалаторов. Возможно, туннель под Москвой рекой обвалился, ведь его уже давно некому ремонтировать. Так что этот путь нам заказан». «Если этот туннель затоплен, то я не думаю, что остальные уцелели» подойдя к ольхе, обняв ее за талию, заметил ведун. «Либо мы ищем мост, либо делаем плод». «Можно еще обойти», — предложил Хаху. «Плод быстрее», — возразил Гром. «Полдня у нас уйдет, чтобы вернуться на МКАД, еще столько же, чтобы добраться до нужного нам проспекта. Это при условии, что МКАД цел, а затем петлять по незнакомым улицам и дворам. Не думай, что потерять двух дней стоит того». Мы сможем сделать надежный плод из подручных материалов. Он выдержит и нас, и лошадей. Нужно искать, где укрыться, — тихо сказала Ольха, глядя в темнеющее небо. Кир прикинул. Еще час, и станет совсем темно. Есть идеи, где безопаснее всего это сделать? — В этом городе нет безопасных мест, — мрачно заметил Гром. «Да — Добрось отмахнулся Вадим. «За весь день мы не видели ничего и никого. Просто мертвый и пустой город. Подумаешь, трупы, которые не разлагаются, это единственная странность, которую я видел». Кир не вслушивался в разговор. Он вертел головой в разные стороны, пытаясь найти источник своего беспокойства. Что-то не так было в сгущающейся темноте. Накануне в Балашихе он не ощущал ничего такого, а здесь его буквально накрывала волна странного необоснованного ужаса. Ему хотелось кричать, бежать, причем неважно куда, просто прочь от сгущающейся тьмы. Кир все быстрее крутил головой, ища опасность. «Кир!» — позвала Альха, беспокойно глядя на мужа. «Ты чего?» «Вы не чувствуете?» спросил видун Его колени начали мелко дрожать. Такого бывший солдат не ощущал ни разу. «Чего?» Удивленно уставившись на бледного Кира, спросил Гром. «Ужаса!» Почти закричал Кир. «Что-то идет вместе со тьмой!» «Быстрее!» Неожиданно закричал Гром. «Все в вестибюль станции! Да торопитесь же!» Он буквально в смысле швырнул Кира в темный проход. «Вадим, тащи сюда, вон тот кусок дерева! Собирайте то, что может гореть! Да быстрее же!» Альха, заводи лошадей внутрь!» «Да что случилось?» Нагибаясь и хватая кусок бревна, спросил Вадим. «Кир!» Словно этим все было сказано, пронес гром, таща две довольно толстых доски. «И что, Кир?» Не понимая, спросил Хохол. «У тебя, у меня, у Альхи, эмоциональный порог низкий, как и интуитивный. Кир ведун. Он чувствует. Понимаешь, для ведунов интуиция – необходимость. Без нее они покойники. Он чувствует приближение того, что очистило этот город». «Тогда бежим!» — предложил Вадим. Гром отрицательно покачал головой и принесся вырывать рамы из окон вестибюля. «Зачем нам доски?» — не спросил Хохол. «Ты в правду тупой!» — на секунду остановившись, поинтересовался Гром. «Единственная вещь, которая может противостоять тьме — это свет. Солнца нам не дождаться, поэтому огонь — наш единственный шанс дожить до утра». Вот тут проняло и Вадима. Парень побежал к баррикаде, на которой были свалены несколько лавок и вырвал четыре довольно увесистых бруса. Когда он вбежал со своей добычей в вестибюль метро, там уже разгорался костер. А гром разносил на части какой-то стеллаж в ларьке, который чудом уцелел. Скип же сидел с потухшим взором. Альха одной рукой обнимала его за талию, другой гладила по волосам, пытаясь успокоить. Ввиду набила крупная дрожь. Его в смысле трясло от ужаса. «Поздно!» — раздался его голос. «Нам не уйти! Оно здесь!» Хохол не узнал голоса командира. Столько обреченности и безнадежности было в нем. Таким голосом, наверное, мог говорить только покойник, если бы мог вообще это делать. «Что здесь?» — подскочив к нему, спросил Гром. Но Кир молчал. «Кир, соберись!» Как можно нежнее прошептала на ухо Альха «Ты нам нужен, Кир! Я прошу тебя!» «Там!» — указал скиф на темноту, которая начинала, начиналась буквально за порогом станции. Гром обернулся на одно мгновение, ему показалось, что что-то быстрое мелькнуло в темноте, но бывший наемник не был в этом уверен. «Что там, Кир?» — стараясь говорить как можно спокойнее, спросил он, «Что прячется во тьме?» И тут Кир, успокоившись, своим обычным уверенным голосом, довольно громко, так, чтобы услышали все, произнес. «Не во тьме. Сама тьма!» «Пока горит огонь, мы в безопасности», — убежденно завил Хохол. Кир нервно рассмеялся. Он уже взял себя в руки. «Вы не понимаете. Эта тьма никуда не уйдет. Посмотрите на свои часы!» Гром скинул левую руку в рефлекторном жесте человека, постоянно носившего часы, и с удивлением устался на пустую запястье. «Черт!» — выругался он. Хохол засмеялся и посмотрел на свой старый командирский. Все три стрелки застыли на отметке одиннадцать часов. Он потряс кистью, поднес часы к уху. «Не работают!» — подвел он итог. «Они работают, и даже очень неисправно!» — ободрил его Кир. «Вопрос не в часах!» а в самом времени. Пока мы живы, оно никуда не пойдет. Правда, это касается только нас. Мы обречены. Все это он говорит своим обычным спокойным голосом, при этом его совершенно не интересовало, как спутники воспримут его слова. — Кир, должна быть причина, — тихо проговорила Альха, наблюдая за тьмой. — Откуда-то эта тьма приходит. Кира бодряюще улыбнулся. «Милая, ты действительно хочешь потратить наши последние часы на борьбу с неизбежностью?» «Как говорил барон Мюнхгаузен, безвыходных ситуаций не бывает», — отозвался на это гром.